Глава 17. Амадей, конечно же, оказался прав. Анри пришёл навстречу, но не на свидание. И пришёл он в компании красивого и халёного мужчины такого же возраста, что и он сам. Агата, прошу, знакомься. Это мой близкий друг Виталий. Виталий, это Агата. Виталий неожиданно склонился к протянутой Агатой руке и поцеловал её. Рад знакомству с вами. Они заказали горячее и выбрали вино. Мужчины весь вечер развлекали её разговорами, сравнивая русскую и французскую кухни, традиции двух великих народов и устои современного общества. Да, друг Андри Виталий тоже оказался русским. И Агате было приятно слышать, как он отстаивает традиции своей страны. А потом прозвучало то, ради чего, как потом поняла Агата, эта встреча и задумывалась. Агата, мы с Анри хотим с тобой серьёзно поговорить. Прошу, не удивляйся и не отказывайся сразу. Тема очень деликатная, и совсем не с каждым можно это обсуждать. Ты мудрая и интеллигентная женщина, ты не закрыта для чего-то нового. Начал говорить Виталий, взглянув перед этим на Анри, и получив от него едва заметный кивок головой и лёгкую улыбку. Агата всё поняла, поймав и эту улыбку на губах обоих мужчин. и их долгий взгляд глаза в глаза. Эти двое весь вечер обменивались такими улыбками и долгими взглядами. «Да, мы с Анри пара», — Виталий заметил взгляд Агаты, что она перевела с него на Анри и обратно. «Впрочем, ты ведь и сама уже это поняла, верно?» «Да», — Агата не стала этого отрицать. «Все сидящие за этим столом — люди взрослые, с уже сложившимися предпочтениями в выборе сексуальных партнёров, Правда, я в отличие от Андри не сразу понял суть своей природы, а потому был женат и даже имею от первого брака сына. Агата, мы с Андри не стесняемся того, что мы геи. Мы любим друг друга, но, к сожалению, устои нашего общества отрицательно относятся к таким, как мы. Обмен глубокими взглядами и грустные улыбки на лицах обоих мужчин. Ни томных вздохов, ни держаний за руки, Ничего этого здесь на виду у всех между мужчинами не было. Со стороны двое красивых мужчин ужинают в компании женщины, которая вполне может быть, что чья-то из них жена. Точно, им нужна официальная жена, догадалась Агата Гадая, за кого из сидящих перед ней мужчин ей будет предложено выйти замуж. Виталий тем временем продолжал: Мы не можем официально появляться в обществе вдвоём. По долгу моей работы мне необходимо бывать на виду в обществе, на благотворительных вечерах и концертах. Я не могу там бывать с тем, с кем мне действительно хотелось бы бывать во всех этих местах. Опять обмен взглядами между мужчинами. Виталий, вы предлагаете мне стать вашей официальной спутницей на всех этих мероприятиях? Не выдержала Агата. Стать вашим сандри прикрытием? Я предлагаю стать не просто моей спутницей. Я предлагаю оформить брак, официальный, со освещением в прессе. Моё положение в обществе обязывает сделать это с определённой долей шумихи. У меня огромный дом за городом. Я предлагаю тебе. Виталий почему-то резко перешёл в обращение к Агате на ты, не спрашивая её разрешения, переехать жить к нам. В доме есть целый отдельный этаж, который будет в твоём личном распоряжении. У тебя будет личный автомобиль, если хочешь с водителем. Мы цивилизованные люди, а потому не будем мешать или как-то ущемлять друг друга. Я буду платить тебе жалование. Поверь, это будут приличные деньги, но тебе не будет нужды ими пользоваться. Все твои прихоти я буду оплачивать сам, с личной карты. Это необходимо для создания имиджа нормальной семьи, где муж занимает высокий пост, а его жена занимается лишь тем, что выглядит красиво. Впрочем, если ты захочешь, то мы придумаем для тебя какой-нибудь фонд, чтоб ты официально мелькала в прессе. Мы будем жить под одной крышей. Может быть, ужинать изредка дома вместе, но спать, как ты понимаешь, мы будем в разных постелях. Ты красивая женщина, но я люблю Анри. Обмен взглядами полными нежности. И мы предпочитаем, находясь дома, наслаждаться обществом друг друга. Третий лишний нам не нужен. довольно того, что мы с тобой на публике будем изредка мелькать вместе без Анри. А я смогу встречаться или приводить в гости своего мужчину. Агату стал раздражать этот разговор и все эти нежности между двумя взрослыми мужиками. Как минимум, это была пустая трата времени, как максимум, это было обидно для неё так точно. Смотрите, какие бедняжки. Она мысленно усмехнулась. На публике они несчастные вместе не могут бывать. В поддержку версии, обидно для неё, Виталий усмехнувшись озвучил. У тебя нет мужчины, я узнавал. Ты в разводе, у тебя нет детей, а с недавнего времени нет и квартиры. Ты совсем недавно уволилась со своего прежнего места работы и устроилась в какое-то странное агентство. Не хочешь же ты, Агата, сейчас мне сказать, Что-то от странной слепой бывшей жены которого устроила скандал в ресторане Анри, и есть твой мужчина. Если бы он действительно был твоим мужчиной, разве он позволил бы тебе участвовать в том фарсе? Я ещё могу понять эту старую кошелку Нелли и её молодого любовника, но ты, Агата, как-то оказалась в той неподобающей компании. А кого позвольте спросить, вы определили в любовнике Кнелли Владленавне? Игоря? Агата начала злиться. Это почему же, Игорь, не может быть моим любовником? Агата, ты серьёзно не понимаешь или намеренно провоцируешь меня? Тот молодой Лавелас не стал бы с тобой спать, никогда. Хотя бы потому, что вы с ним оба бедны, как церковные мыши. Виталий произнёс это ледяным тоном. Любовь между бедными людьми вашего возраста даже звучит смешно, право слово. Довольно, Виталий. Благодарю вас за лестное предложение, но я вынуждена отказаться. Агата подняла руку, привлекая внимание официанта. Только не говори сейчас, что хочешь оплатить наш ужин. Виталий рассмеялся. Ну, мы же цивилизованные люди, а значит, в состоянии каждый сам за себя заплатить. Кажется, именно так принято в Европе, верно, Анри? Если наш разговор просочится в прессу, Ты очень об этом пожалеешь. Это я тебе обещаю, процидил Виталий. Агата всё-таки рассмеялась. Если уж потрудились собрать информацию обо мне, так попробуйте собрать её и обо Мадее Езерском. Думаю, вы, Виталий, будете очень удивлены, получив её. И не удержавшись, процитировала старый советский фильм, перефразировав. А ещё я пожалуюсь о Мадеею И он внушит вам Анри, что вы собачка, а вы, Виталий, кот. И придётся вам до конца жизни языком мыться. Прощайте. Агата приехала на встречу с Анри на такси, на такси же и уехала, попросив высадить её не у входа в здание, а у входа в парк. Ей вдруг захотелось пойти проветрить мозги. Кажется, так эти прогулки называют амадей. Она шла по парку и не понимала, смеяться ей или плакать от злости и обиды на Виталия. Агата свернула на ту аллею, где они гуляли с Омадеем, и увидела его сидящим на той же самой скамейке, одного. Вся его поза выдавала напряжение. Он сидел с идеальной спиной. Его красивые кисти рук лежали на набалдашнике трости, что стояла у него между колен. Стоило Агате выйти на аллею, Как он повернул голову в её направлении. Привет. Агата подошла и встала рядом. Позволишь присесть рядом? Буду рад. Агата опустилась на скамейку. Оказавшись сейчас рядом с ним, она вдруг почувствовала, как уходят из её сердца злость и обида, что оставались неприятным осадком после встречи с Андри и его партнёром. Уходят, уступая место спокойствию и умиротворению. Спасибо. Она улыбнулась и откинулась на спинку скамьи. За что? Он остался сидеть, как сидел, но напряжение в спине ушло, оставив лишь его идеальную осанку. За то, что сделал только что, убрав мою злость, за то, что рассказал о том, что ждёт Ольгу и Эдика, за то, что спас меня. Услышав эти слова, Амадей тоже откинулся на спинку скамьи. Агата же, махнув рукой на приличия, прислонилась к его боку. положила голову ему на плечо и закончила. За то, что предложил своё плечо и опору. Амадей повернулся и прижался носом в макушку Агаты, вдохнул полной грудью и замер так. Ты уникальный, ты знаешь это. И я сейчас не о твоей способности слышать мысли и знать всё наперёд. Я о том, какой ты сам. Я не знаю, как ты с этим живёшь, где берёшь силы, помогая и спасая Правда, не понимаю. Агата подняла голову с его плеча, но лишь за тем, чтобы иметь возможность видеть его лицо близко. Скажи, ты ведь знал, что они мне предложат. Знал, да. Впрочем, о чём я спрашиваю? Конечно, знал. Агата улыбнулась и провела пальчиком по его брови, повторяя её изгиб. А о том, что я не соглашусь на их предложение, тоже знал? Нет, этого я не знал. Он поймал её ладонь и прижал к своей щеке. "Я ведь не знаю твоего будущего, забыла? Я слышал лишь мысли Анри, там, в его ресторане. Слышал, как он планировал разговор со своим любовником. Но я не видел твоего будущего, а потому я не мог знать, как ты на это отреагируешь". А Модэй поднёс ладонь Агаты к своим губам и, поцеловав её в ладошку, вернул на свою щёку. "Агата, это очень тяжело. не знать, что ждёт того, с кем хочешь провести остаток жизни. «Позволь, я удивлю тебя, Амадей о романе Таурус V, граф Езерский!» Она хитро улыбнулась. «Через месяц мы пойдём с тобой на свадьбу к Виктору и его избраннице. В скором времени нам придёт от их пары приглашение. А вдруг я поймаю там букет невесты? Я буду счастлив, если ты его поймаешь». Агата замерла на несколько секунд, а потом, взяв руку Амадея в свою, развернула её ладонью вверх, вложила в его руку свою и произнесла: "Амадей, я позволяю тебе посмотреть на мою судьбу". Конец третьей серии. Продолжение следует.